Только что я встал под ворота, вдруг от самого фонаря бросилась на меня какая-то странная фигура, так что я даже вскрикнул какое-то живое существо испуганное, дрожащее, полусумасшедшее и с криком уцепилось за мою руки ужас охватил меня. Это была Нелли. Нелли, что с тобой? закричал я. Что ты там наверху? Он сидит у нас? Кто такой? Пойдем, пойдем вместе со мной. Не хочу, не хочу. Я подожду, пока он уйдет в синях. Не хочу. Я поднялся к себе с каким-то странным предчувствием, отворил дверь и увидел князя. Он сидел у стола и читал роман. Крайне мере, книга была раскрыта. «Иван Петрович!» — скричал он с радостью. «Я так рад, что вы наконец обратились! Только что хотел было уезжать. Более часа вас ждал». Я дал сегодня слово по настоятельнейшей, убедительнейшей просьбе графини приехать к ней сегодня вечером с вами. Она так просила, так хочет с вами познакомиться. Так уж вы дали мне обещание, то я и рассудил заехать к вам самому пораньше. Как-то еще не успели никуда отправиться и пригласить вас с собою. Представьте же мои печаль. Приезжаю. Ваша служанка объявляет, что вас нет дома. Что делать? Я ведь дал честное слово вице с вами, а потому сел вас подождать, решив, что прожду четверть часа. Но вот они четверть часа. Развернул ваш роман и зачитался. Иван Петрович, вы совершенство. и вас не понимают после этого. Ведь вы у меня слезы и сторвы. Ведь я плакал, я не очень часто плачу. Так вы хотите, чтобы я ехал? Признаюсь вам теперь, хоть я и вовсе не прочь, но ради бога поедемте. Что же вы со мной-то делаете? Я ждал вас полтора часа. Может, мне с вами так надо, так надо поговорить. Вы понимаете о чем? Ведь все это дело вы знаете лучше меня. Мы, может быть, решим что-нибудь, остановимся на чем-нибудь, подумать. ради бога, не отказывайте. Я рассудил, что рано или поздно ли надо будет ехать. Положим, Наташа теперь одна ей нужен, но ведь она же сама поручила мне как можно скорее узнать Катю, потому же, может быть, и Алёша там. Я знал, что Наташа не будет покойна, прежде чем я не принесу ей известие о Кате и решился ехать. Меня смущала Нелли. «Погодите», — сказал я князю и вышел на лестницу. Нелли стояла тут в темном углу. «Почему ты не хочешь идти, Нелли, что он тебе сделал, что с тобой говорил? Ничего, я не хочу, не хочу», — повторяла она. «Я боюсь, как я ее не упрашивал, ничто не помогало. Я уговорился с ней, чтобы, как только я выйду с князем, она бы вошла в комнату и заперлась. И не пускай в себе никого, Нелли, как бы тебя ни упрашивали. А вы с ним едете? С ним». Она вздрогнула и схватила меня за руки, точно хотела упросить, чтобы я не ехал, но не сказала ни слова. Я решил расспросить ее подробно завтра. Попросив извинения у князя, я стал одеваться. Он начал уверять меня, что туда не надо никаких гардеробов, никаких туалетов. Так, разве посвежее что-нибудь прибавил он инквизиторски, оглядев меня с головы до ног. «Знаете, это все-таки светские предостудки, нельзя же совершенно от них избавиться». Эту совершенствую в нашем свете долго не найдете, заключил он, с удовольствием его увидав, что у меня есть фраг. Мы вышли. Но я оставил его на лестнице, вошел в комнату, куда уже проскользнула Нелли, и еще раз простился с ней. Она была ужасно взволнована, и то ее посинело. Я боялся за нее, мне тяжко было ее оставить. — это у вас служанка, говорил мне князь, подходя с лестницы. Это маленькая девочка ваша служанка? «Нет, она так живет у меня по каме-то. Странная девочка. Я уверен, что она сумасшедшая. Представьте себе. Сначала отвечала мне хорошо, но потом, когда разглядела меня, бросилась ко мне, вскрикнула, задрожала, вцепилась в меня, что-то хочет сказать, не может. Признаюсь, я струсил, хотел уже бежать от нее, но она, слава богу, сама от меня убежала. Я был в изумлении. как вы уживаетесь». У нее падучая болезнь, отвечал я. А, вот что. Ну, это не так удивительно, если она с припадками. Мне тут же показалось одно, что вчерашняя визитка мне Маслобоева, так как он знал, что я не дома, что сегодняшний мой визит к Маслобоеву, что сегодняшний рассказ Маслобоева, который он рассказывал в пьяном виде и нехотя, что приглашение быть у него сегодня в семь часов, что его убеждение не верить в его хитрости, что, наверное, князь, ожидающий меня полтора часа, Может быть, знаяшь, что я был слабой, вот тогда, как Нелли выскочила от него на улицу, что все это имело между собой некоторую связь, было о чем задуматься. Ворота ждала его коляска, мы сели и поехали.